«Никуда я не денусь», — Лобёв спрашивает. «А Челмсфорда с ним не было?» — кочет ему. «Его у Маккалистера с Недом не видали. Но они точно были вместе, когда брали почтовую коляску. И я не я буду, если он где-то рядом не ошивается. эту свою добычу делит так, что сопляк на этой выручке далеко не уедет». Тем вечером мы встали лагерем на гребне холма, где земля не так промокла. Ночь была очень темная. Тяжелые лучи низко висели, ни луны, ни звезд не видать. Кочет дал мне ведерко из парусины и отправил вниз по склону за водой. Там ярдов 200 было. Я прихватила с собой пистолет. А у меня ни лампы, ничего. Поэтому я с первым же ведерком упала, не пройдя и двух шагов. Пришлось возвращаться и снова набирать. лобёв расседлал лошадей, покормил их из торб, А на второй ходке мне раза три останавливаться пришлось вверх по склону, передохнуть. Я вся занемела, устала, все у меня болело. В одной руке я держала пистолет, но все равно тяжелого ведерка не уравновесить. Оно меня все куда-то в сторону тянуло. Кочет сидел на корточках, костер разводил. Посмотрел на меня и говорит. «Ну ты прям как свинья на льду». И Я ему так ответила. «Я туда больше не пойду. Если вам еще воды надо, ходите сами и набирайте». «У меня в отряде все своим делом должны заниматься». «Да она все равно на вкус железная». Лабев чесал своего косматого мустанга. Еще повезло, говорит, что нам родники попадаются. Вот у меня дома можно много дней напролет ехать, и никакой воды тебе не будет. Я из копыта грязь локал и радовался. Не поймешь, что значит настоящее неудобство, пока от нехватки воды не начнешь загибаться. А Кочет на это говорит: Если я когда-нибудь увижу кого-то из вас, техасских сучков, И он мне скажет, что никогда не пил из конских следов, так я ему руку пожму и сигару подарю с Даниэлом Уэбстером. «Так ты не веришь мне?» — Лабев спрашивает. «Верил первые 25 раз, когда мне про это пели». «Может, он и пил», — говорю я. «Он же техасский рейнджер». «Вот оно что», — говорит Кочет. «Но тогда может быть». А Лобёв не унимается. «Сейчас ты, Кокберн, покажешь нам свое невежество», — говорит. «Личные оскорбления я еще от тебя стерплю, но чтоб такой, как ты, рейнджерские войска поносил». «Рейнджерские войска», — чуть не фыркнул Кочет. «Я тебе так скажу. Ты про рейнджерские войска сходи-ка, расскажи Джону Уэсли Хардину, а нам, сестренкой, не надо». «Как ни верти, а мы все равно знаем, что делаем. Чего не скажешь о вас, назначенцах». Кочет на это ответил. «А вы, ребята, давно ли там у себя на баранах катаетесь?» Лобёв аж мустанга перестал чесать. Эта лошадка», — говорит, — «будет галопом скакать, когда твой американский жеребец падет весь в мыле. Ты по наружности-то не суди. Самый чахлый на вид мустанг, частенько и самый ходкий. Думаешь, сколько мне эта лошадка стоила?» — хочет ему. «Коле судить потому, что ты нам тут порассказал. Тысячу долларов, не меньше». «Шути, шути, да только я за него 110 выложил», — говорит Лобев но я его и за столько не продам. К рейнджерам трудно попасть, если лошадь у тебя дешевле сотни». Затем Кочет взялся на ужин готовить. Вот что он прихватил с собой в смысле харчи. Мешочек соли и мешочек красного перца, а еще мешок тянучек. Все это рассовано по карманам куртки, еще молотых кофейных бобов и большой шмат солонины, да 170 кукурузных лепешек. Я просто глазам своим не поверила. От лепешек там одно название. Просто колобки из кукурузного теста на кипятке. Кочет сказал, та женщина, что еду нам готовила в дорогу, решила, что это на целый фургон судебных исполнителей. «Что ж», — сказал Кочет, — «когда зачерствеют так, что не раскусишь, их можно толочь в кашу, а остаток животным скармливать». В банке он кофе заварил и еще свинины поджарил. Потом нарезал эти лепешки и в оставшемся сале тоже поджарил. «Жареный хлеб. Вот новое блюдо у меня». Они с Лабефом быстро уговорили где-то с фунт солонины и дюжину лепешек. А я поела сэндвичи с беконом и кусок имбирного пряника, и попила этой ржавой воды. Костер у нас ревел, сырые поленья лихо трещали, искры летели во все стороны. Весёлое пламя бодрит во мраке ночи. Лабев сказал, что не привык к таким большим кострам. В Техасе, мол, они из веточек строят до безонних кизяков, чтобы только фасоль разогреть. Спросил у Кочета, разумно ли всем и каждому в такой ненадежной округе с костром объявлять, что мы тут. Рассказал, что у рейнджеров не принято ночевать там же, где еду себе готовили. Кочет на это ничего не ответил, лишь веток в огонь подбросил. Я спрашиваю, а не хотите ли послушать историю про ночного гостя? Гостем одному из вас придется быть. Я скажу, что надо говорить, а за всех остальных сама буду рассказывать. Ну и мне интересно было о призраках поэтому я дождевик на земле расстелила к огню поближе, чтоб только не обожгло, и смастерила себе постели из одеял. Ноги у меня от езды так опухли, что еле ботинки стащила. Кочет с Лабефом еще пили виски, но оно их не расположило, поэтому сидели они молча, а вскоре и тоже скатки свои развернули. У Кочета была хорошая бизонья полость на землю стелить, теплая, удобное. я ему даже позавидовала. С седла он снял аркан из конского волоса и разложил петлю вокруг своей постели. Лобёв на это посмотрел и ухмыльнулся. «Глупости это!» — говорит. «В это время года все змеи спят». «А порой просыпаются», — ответил Кочет. А я говорю, «И мне тоже веревку дайте. Я не очень змей люблю». «На тебя змея и не глянет», — ответил Кочет. «Уж больно ты маленькая да тощая». Он подбросил в огонь дубовое бревно. Подгреб к нему угли с пеплом и завалился спать. Оба следопыта вскоре захрапели, а один еще и губами причмокивал. Отвратительно. Хоть я и утомилась так, что никаких сил не было, уснуть оказалось нелегко. Нет, тепло, но подо мной были всякие корешки до да камни, и я туда-сюда ворочалась, старалась как-то облегчить себе положение. У меня все болело, шевелиться вообще мучительно. Наконец я отчаялась как-то правильно лечь. Помолилась, но про неудобство упоминать не стала. Сама же путешествовать придумала. Когда проснулась, глаза мне снегом запорошила, сквозь деревья сеялись крупные хлопья, и всю землю присыпала белым. День еще не наступил, но кочет уже поднялся, кипятил кофе и жарил мясо. Лобев с лошадьми занимался, он их уже оседлал. Мне тоже горячего захотелось, поэтому я поделилась своими галетами, а взамен поела соленого мяса с жареным хлебом, и сыр удала следопытом. Руки и лицо у меня пропахли дымом. Кочет хотел поскорее сняться с лагеря. Его снег беспокоил. «Если так и дальше будет, нам вечером понадобится укрытие», — говорит. Лобёв скотина уже накормил, но я взяла одну кукурузную лепешку и дала малышу чернышу. Проверить, станет ли он такое есть. Он схрумкал за милую душу, и я ему еще одну дала. Кочет сказал, что лошадям в этих лепешках особенно соль нравится и велел мне дождевик надеть. Восход был просто-напросто бледным желтым заревом где-то в новейших тучах, но какой бы ни был, мы уже опять ехали верхами. Снег повалил гуще, хлопья стали крупнее, с гусиный пух, и не падали, как дождь, а мели прямо нам в лица. И четырех часов не прошло, как на земле уже на мелодию шесть семь. На прогалинах тропы совсем не видать было, и мы часто останавливались, чтобы Кочет понял, куда нам ехать дальше. Это трудно, потому что по земле ничего не скажешь, А дальних вех не разглядишь никаких. Мы иногда вообще лишь на несколько шагов вокруг видели, и подзорная труба его была без толку. Ни людей нам не попадалось, ни домов. Очень медленно двигались. Заблудиться мы не сильно боялись, потому что у Кочета с собой был компас, и если только мы не собьемся с юго-западного направления, рано или поздно выйдем к путям железной дороги МК и Т. Просто неудобно, когда не можешь по нормальной тропе ехать, да еще в снегу». Вдруг лошадь на какой-нибудь выбое не оступится. Около полудня мы остановились у ручья, на подветренном склоне горы. Лошадей напоить. Там ветра и снега было поменьше, хоть как-то легче. По-моему, то были горы Сан-Буа. Я раздала всем остатки сыра, а кочет поделился тянучками. Так и пообедали. А пока разминали ноги, услышали ниже по течению какое-то хлопанье, и Лобев пошел в лес посмотреть, в чем дело. А там на дереве индюки умостились, и одного он застрелил из своего карабина. Разнес лоптичку, будь здоров. Курица это была фунтов 7 Лобёв её выпотрошил, голову отрезал и привязал к седлу. Кочет признал теперь, что до темна мы к лавке Макалистера не доберемся, и нам лучше всего будет двинуться на запад к землянке. Её неподалеку от техасской дороги выкопал какой-то скваттер. «Там никто не живет, сказал Кочет, — «и будет нам укрытие на ночь». А на завтра двинемся на юг, по техасской дороге. Она широкая, наезженная. Там все время стада гоняют и грузовые фургоны ездят. На таком большаке лошадь не покалечишь. Отдохнув, мы растянулись цепочкой и отправились дальше. Кочет тарил тропу. Малышу черный шум и понуканье не требовались. Сам шел, поэтому я намотала по воде на луку седла, а сама руки поглубже в многочисленные рукава засунула. Греть. Мы спугнули стада оленей. Они кору с молодых деревьев обдирали, и Лобёв опять за ружьем потянулся. Да выстрелить не успел. Стадо сбежало, пока он путался в ремне.